пятьдесят пять повествующая о встрече дон кихота с рыцарем белой луны и о том что последовало за этим через несколько дней после происшествия на балу дон кихот отправился прогуляться на берег в полном вооружении он любил повторять что его наряд доспехи а отдых бой рыцарь медленно ехал вдоль набережной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 О рыцарь белой луны, о подвигах которого я доселе не слышал, я готов поклясться, что вы никогда не видели высокородной дульсиней, ибо я уверен, что если бы вы ее видели, то остерегались бы вызывать меня на бой. Бросив на нее только один взгляд, вы убедились бы, что не было и не может быть на свете красавицы, подобной дульсинеи, а потому я не стану говорить, что вы лжете, скажу только, что вы ошибаетесь. Я принимаю ваш вызов и соглашаюсь на все ваши условия, за исключением одного. Я не нуждаюсь в славе ваших подвигов, с меня довольно моих собственных. Итак, не будем медлить. «Выбирайте любое место на этом поле, и пусть Бог решит, на чьей стороне правда». Между тем, несколько кабальеру, проезжавших мимо, обратили внимание на рыцаря Белой Луны и, догадавшись, какая опасность угрожает Дон Кихоту, немедленно сообщили об этом Дону Антонио. Дон Антонио поспешил на берег и явился на место поединка как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Рассенанта, чтобы занять боевую позицию. Увидя, что оба рыцаря готовы ринуться друг на друга, Дон Антониус встал между ними и спросил, какие побуждения заставляют их так внезапно вступить в этот опасный бой. Рыцарь Белой Луны ответил, что между ними идет спор о первенстве красоты, и вкратце повторил все то, что сказал Дон Кихот, упомянув и условия поединка, принятые обеими сторонами. «Синьоры Кабальеро», — сказал Дон Антонио, «если вы иначе не можете решить ваш спор, если не вы, сеньор Дон Кихот, не ваша милость, рыцарь Белой Луны, не желаете уступить»,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 слышали они и ответ дон кихота, который как подобает честному и добросовестному рыцарю изъявил согласие выполнить все что от него потребует если только это не помрачит чести ульльсиней получив такое обещание рыцарь белой луны повернул коня и учтиво поклонившись дону антонио и собравшимся кабальеру коротким галопом поскакал в город. В эту минуту на поле битвы прибежал запыхавшийся Санчо. Он не присутствовал при этом злополучном поединке. С помощью двух кабальеру Санчо поднял с земли Дон Кихота и открыл его мертвенно-бледное лицо. Росинанд получил такие увечья, что не мог двинуться с места. Санчо был потрясён до глубины души. Он не знал, что сказать и что делать. Ему казалось, что все это происходит во сне, что во всей этой диковине замешано волшебство. Его господин был побежден и обязался целый год не брать в руки оружие. Он видел, что закатился блеск славы, великих подвигов. Видел, как его собственные упования и надежды На знатности богатства исчезли и развеялись, как дым. Дон Антонио велел принести носилки, уложить на них пострадавшего рыцаря и отнести его к себе в дом. Сам Дон Антонио, томимый желанием узнать, кто такой рыцарь Белой Луны, так жестоко расправившийся с его гостем, поскакал вдогонку за победителем. Ему удалось догнать рыцаря в ту минуту, когда тот слезал с коня около гостиницы. Желая узнать, кто этот незнакомец, дон Антонио вошел вслед за ним. Навстречу рыцарю выбежал слуга и провел рыцаря в залу нижнего этажа. Дон Антонио следовал за ним по пятам. Видя, что незнакомый кабальеро не отстает от него, рыцарь Белой Луны сказал...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 Заранее считая себя победителем, я надеялся взять с него обещание вернуться домой и никуда не выезжать в течение года, предполагая, что за это время он успеет излечиться. Но судьба решила иначе. Не я победил его, а он меня, сбросив с лошади, и мой замысел кончился неудачей. Дон Кихот, торжествуя, продолжал свой путь а я вернулся домой побежденный, пристыженный и порядком пострадавший от своего падения. Однако это не отбило у меня охоты еще раз попробовать свои силы в единоборстве с ним, отыскать его и победить. В нашу деревню приехал с письмами и подарками к жене Санчо пансы герцог-скипаж, который подробно рассказал мне о пребывании Дон Кихота и его оруженосца в Герцогском замке. Я поспешил туда и узнал, что рыцарь направился в Барселону на турнир. Я последовал за ним, и тут произошло то, чему вы были свидетелем. Так как Дон Кихот строго соблюдает рыцарские законы, то не сомневаюсь, что он сдержит данное им слово». Вот и вся недолгая история, сеньор. К сказанному мне больше нечего прибавить. Но об одном прошу вас. Не выдавайте меня. Не говорите, Дон Кихоту, кто я такой. Дабы исполнилось мое доброе намерение вернуть разум человеку, который обладает им в полнейшей мере, когда он хоть на минуту забывает свои рыцарские бредни. — Ах, сеньор, — сказал Дон Антонио, Да простит вас Бог за то, что вы лишаете весь мир самого забавного безумца, стремясь вернуть нашему рыцарю рассудок. Неужели, сеньор, вам не ясно, что польза, которую принесет исцеление Дон Кихота, не сравнится с удовольствием, порождаемым его безумием? Впрочем, я уверен, что никакая сила не сможет вернуть рассудка человеку, столь глубоко пораженному безумием. Боюсь погрешить против человеколюбия, но я бы очень желал, чтобы Дон Кихот никогда не исцелялся, потому что с возвращением к нему разума мы лишимся не только его чудачества, но и острот его оруженосца Санчо Пансы, которые могут развеселить самого мрачного меланхолика. «Однако вы можете быть спокойны. Я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту, так как желаю воочию убедиться в том, что все ваши старания ни к чему не приведут». На это бакалавр ответил, что он придерживается иного мнения и рассчитывает на счастливый исход своей затеи. Затем он простился с Доном Антонио, Велел нагрузить свои доспехи на мула и на том самом коне, на котором бился с Донкихотом, уехал к себе домой. В пути с ним не случилось ничего, заслуживающего быть упомянутым в этой правдивой истории. Шесть дней пролежал Донкихот в постели, печальный, унылый, мрачный и расстроенный без конца вспоминая подробности своего злосчастного поражения. Пытаясь утешить его, Санчо ему говорил. — Господин мой, поднимите голову и постарайтесь развеселиться. Благодарите небо за то, что, упав на землю, вы не поломали себе ребер. Помните, ваша милость, где найдешь, там и потеряешь, и не всегда на крючке висит окорок. — Покажите фигу доктору, потому что ваша болезнь в нем не нуждается. И вернемтесь домой, бросив поиски приключений по неизвестным землям и городам. Конечно, вашу милость здесь порядком потрепали. Однако, здраво рассуждая, я больше всего потерял на этом деле. Ведь, побывав губернатором и утратив вкус к управлению, я не потерял охоты сделаться графом. Но, увы, этого никогда не будет, ибо ваша милость, бросив рыцарские странствия, уже не станет королем. Теперь всем моим надеждам суждено развеяться дымом? Молчи, Санчо. Ты знаешь, что моя ссылка и заточение продлятся только год. После этого я снова вернусь к моему благородному занятию, и тогда уж добуду себе королевство» а тебе графство. — Да услышит вас Бог, — сказал Санчо. — И то правда. Не стоит придавать большого значения этим стычкам и потасовкам. Сегодня ты, а завтра я. Сегодня вас побили, а завтра вы побьете, если только не раскиснете так, что не соберетесь с духом для новых трудов. Так Санчо утешал своего господина.